«Герцог!» «Отец, а вам этот странный парень странным не показался?» Пожилой дворянин задумчиво посмотрел на обратившуюся к нему девушку. «Вроде бы и простолюдин, но...» Сомнения дочери для пожилого дворянина были вполне понятны. Все то, что произошло буквально пару часов назад, даже выглядело странно, не говоря о большем. С виду этот молодой паренек был простолюдином. Вот именно что с виду. Было в нем кое-что странное. И именно за эти самые странности сейчас и зацепился разум герцога Мэриис, двоюродного брата императора. Старый герцог был очень старым и опытным придворным, и прекрасно понимал, что в некоторых случаях случайностей быть в принципе не может. Именно поэтому он и понимал то, что в случившемся казусе с ним на дороге кто-то виноват. Конечно, его собственные слуги обязательно будут наказаны за случившееся, но то, что так своевременно на дороге оказался этот молодой парень, Было уж очень подозрительно. Настолько подозрительно, что даже сам герцог растерялся. Однако парень повел себя необычно. Вовремя появившись и предоставив собственную помощь, он просто исчез, банально отправившись дальше по дороге. И именно это и было весьма необычно. «Господин, посмотрите на это!» Десятник гвардейцев, которые сопровождали герцога, аккуратно выложил перед ним предмет, в котором с большим трудом теперь можно было узнать тот самый стилет, который этот парень использовал для того, чтобы колесо кареты не слетало с оси. Этот стилет теперь был безвозвратно исковеркан, а лезвие пугнуто и выщерблено, что было тоже весьма необычно. Аккуратно осматривая этот предмет, чтобы не пораниться, герцог понял, что этому стилету изрядно досталось. Потом, отложив в сторону изувеченное и когда-то смертоносное оружие, он внимательно посмотрел на своего слугу, пытаясь понять то, что именно тот хотел ему сказать господин кузнец с большим трудом его выбил тут же постарался объяснить ему свою мысль тот Били большим молотом чтобы выбить стилет из оси этот парень его туда вдолбил с такой силой что можно только ужаснуться подожди что ты мне тут рассказываешь ведь я сам видел что он это сделал одной рукой легко старый дворянин снова задумчиво посмотрел на своего гвардейца который в ответ мог только развести руками ты хочешь мне сказать что этот мальчишка по какой-то причине сумел вколотить этот самый стилет в ось кареты так, что вы не могли его выбить? Еще раз взяв в руки исковерканный предмет, герцог задумчиво покачал головой. Это же какую силу надо было иметь этому самому молодому пареньку, чтобы так сделать? По сути, сам герцог Майориес не ожидал подобного открытия, но по какой-то причине понимал, что его собственному гвардейцу врать своему хозяину нет никакого смысла. «Как ты думаешь, что к нам его подослали?» — нахмурился дворянин, сам прекрасно понимая, что интриги при дворе императора могут зайти еще не до таких сложностей, и поэтому был заранее готов к чему угодно. «Если бы его к вам подослали, господин, тогда бы этот парень постарался бы набиться к вам в слуги», — пожал плечами гвардеец, четко давая понять своему хозяину, в чем именно он сомневается. «Однако он не стал набиваться к вам в слуги. Сделал свою работу и ушел. Более того...» Мне показалось немного странным, что он никак не отреагировал на то, как именно вы его поблагодарили. Вы же заплатили ему золотой монетой, так ведь? А теперь подумайте, кто из простолюдинов так просто мог бы отнестись к подобному? Вы даете ему золото, а он никак на это не реагирует. Спокойно забирает монету, будто так и должно быть. После чего молча уходит. Я думаю, что подобное поведение действительно необычно. Для простолюдина он был слишком уж спокоен. «Настолько спокоен, что я даже заподозрил его в чем-то». «И в чем ты его заподозрил?» Задумчиво посмотрел на своего гвардейца старый дворянин, отлично понимая еще и то, что тот не стал бы зря поднимать этот вопрос. «Только не говори мне, что ты его заподозрил в том, что он работает на моих врагов. Сильно странно все это». «Нет, господин». Криво усмехнувшись в ответ, старый воин забрал со стола изувеченный стилет и спрятал его в поясную сумку. «Давайте будем честными». «Этот парень не слишком похож на подосланного вашими врагами убийцу или слугу, который будет за вами следить». «Нет, этот парень вел себя необычно. Хотя бы по той причине, что двигался странно». «Так двигаются мастера боя. Когда я был в легионе, у нас был мастер меча. В нашем первом легионе, как вы знаете, были лучшие. Первый легион империи всегда был элитным. Так вот, мастер меча занимался с нашими офицерами. И к чему я все это говорю?» Да к тому, что этот парень двигался так же, как и он. Мягкая, крадущаяся походка, с виду неуклюжая. Он вроде бы шаркал ногами по земле, но ни разу ни одной пылинки и травинки не побеспокоил. Более того, там, где стояла карета, через камни дороги немного проросла трава. Так вот, что мне показалось странным. Этот парень почему-то старательно обходил эту траву, наступая только на камни. Словно он опасался ее побеспокоить. И это с учетом того, что мы находились на дороге. К тому же я специально пытался его контролировать, и когда он брал у меня этот самый стилет, то я обратил внимание на его руки. Это руки воина. Мозоли расположены на ладонях таким образом, что можно понять, его руки привычны к рукояти меча. А может быть он крестьянин?» Задумчиво посмотрела на гвардейца младшая дочь герцога, медленно пожав точенными плечами с белоснежной кожей и слегка удивленно перевела свой взгляд на отца. «Просто той же мотыгой в поле постоянно машет, вот и все!» «Госпожа, давайте вы не будете вмешиваться в то, чего не понимаете!» Верный их семья гвардеец тихо усмехнулся, медленно покачал головой в ответ на это странное, но вполне ожидаемое предположение девушки. «Я прекрасно разбираюсь в том, какие мозоли на руках у крестьян, а какие на руках у воина. Если вы не верите, давайте сейчас попросим какого-нибудь простолюдина, того же кузнеца, подойти к вам и показать свои руки». А потом я покажу свои. Мозоли у нас расположены по-другому. А у него видно, что руки достаточно сильные. Один только мой стилет чего стоит. Он его так вбил в эту ось одним ударом, что мы с кузнецом вдвоем еле выбили обратно. И посмотрите на то, во что превратилась закаленная гномия сталь. Она просто изуродована. Именно потому, что нам пришлось ее силой выбивать оттуда. Стилет сидел там так, словно родился в том месте. Так не бывает. Поэтому, Ваше Высочество, давайте не будем так фантазировать. Я знаю, что говорю. И поэтому хотел бы, чтобы вы не вмешивались в происходящее. Вы еще слишком молоды, чтобы разбираться в таких вещах. Более того, скажу вам кое-что еще. Вы обратили внимание на то, как он держал свою спину, заглядывая под карету? Простой один просто лег бы под нее и заглянул туда. И не стал бы уговаривать вас заставлять нас поднимать эту самую карету. Однако он это сделал. И когда мы подняли карету, то я заметил, что он присел, при этом почему-то спину не сгибал, держал ее прямой. А тот наклон головы, когда он благодарил вас за монету. Вы видели то, как он это сделал? Словно дворянин. Вернее, даже не дворянин, а как благородный. Уже только поэтому я бы на вашем месте задумался о том, кому из благородных нужно изображать из себя простолюдина, идя пешком по имперскому тракту. К тому же, может быть, вы не обратили внимания на тот момент, но я вам подскажу. Этот парень пошел дальше по дороге. Он не зашел в этот постоялый двор, не остановился здесь на ночлег. Вы знаете, о чем это говорит? Тем более, что деньги у него были. Ваш отец, герцог Маериис, дал ему золотую монету, и он мог здесь спокойно переночевать за пару серебряных. Этого же не произошло. Почему? До следующего постоялого двора он не дойдет до ночи. Более того, да на тот постоялый двор его могут даже не пустить. И все потому, что будет уже слишком поздно. То есть он пошел дальше, отлично понимая, что ночевать ему будет просто негде. Куда он так спешит? Также я хотел бы на вашем месте обратить внимание на то, как он легко, взяв в руки мой стилет, им воспользовался. Удар у него явно поставленный. А это говорит о том, что этот индивидуум обучался владению таким оружием. Христианин не смог бы так быстро им воспользоваться. Так что я сразу могу вам четко сказать о том, что этот парень очень странный. Первое. Он четко знает, что ему делать. Значит, опыт в этом деле у него есть. Второе. Он привычен к золоту, что для простолюдинов очень странно. Третье. Ведет себя так, как будто опытный боец, владеет оружием. Хотя на виду оружия у него не было. Четвертое. Двигается как благородный. Я думаю, этих фактов достаточно. «Их было бы достаточно, если бы этот парень попытался набиться ко мне в слуги». Задумчиво усмехнулся старый герцог, медленно покачав головой. «Однако он этого не сделал. А почему?» «Может быть, ты мне объяснишь?» «В этом поведении парня есть много странностей. Тех самых странностей, которые явно говорят о его необычности. Вот только основная сложность заключается в том, что он настолько необычен, что мы банально его упустили. Ты прав». Если бы он хотя бы зашел ночевать в этот постоялый двор, можно было бы проследить за ним, или же как-то с ним поговорить. Но он действительно ушел дальше. Почему? Я этого не знаю. И ты не знаешь. Если мы встретим его по дороге, позаботься о том, чтобы он больше не потерялся. Хотя я сильно сомневаюсь, что мы в ближайшее время с ним вообще встретимся. Почему ты так думаешь, отец? Любопытство молоденькой девушки, видимо, не давало ей покоя. И дочь дворянина действительно попыталась выяснить подробности подобной странной встречи на дороге, которая явно для нее была чем-то поразительным и даже неожиданным. «Ведь он идет по этой самой дороге. Мы просто догоним его. Он идет пешком, а мы едем в карете. Мы все равно двигаемся быстрее его». «Все правильно, дорогая моя. Практически». Тихо рассмеялся старый герцог, погладив девушку по ее руке, после чего тихо покачал головой. Но только ты не учитываешь того факта, что этот странный парень не просто так ушел дальше по дороге. Он специально двигался так, чтобы не остаться с нами в одном постоялом дворе. Это уже само по себе настораживает. Даже более того. А ты обратила внимание на то, как этот парень отреагировал на поведение нашего слуги? Словно тот должен был его уважать. Уже только поэтому можно понять, что этот парень явно воспитан не как простолюдин. Так что я бы на твоем месте не был настолько наивен. «Скорее всего, этот парень действительно имеет отношение к какому-то благородному семейству. Вот только к какому именно, предположить сложно. К тому же я бы сразу обратил твое внимание на то, как он смотрел на нас. Ты не обратила внимания? Дело в том, что этот парень смотрел на нас, как на какую-то помеху. Мы ему просто мешали. Вот такой вот фокус, дорогая моя». Глядя на удивленное лицо девушки, старый дворянин не выдержал и рассмеялся. «Еще бы!» мелена росла, полностью окруженная любовью и заботой всей своей семьи. Что поделаешь, но поздний ребенок был любимцем всех. И слуги, и ее родные братья, не считая родителей, старательно оберегали ее от таких случайностей, которые вообще могли бы произойти в подобной ситуации. Естественно, что она тут же почувствовала какую-то тайную загадку и начала что-то там себе придумывать. Молодая дворянка, выросшая на легендах про рыцарей и различных героев, действительно могла подумать сейчас все, что угодно. Например, представив себе все эти факты, можно было понять, что у этого молодого парня есть какой-то глобальный секрет, который и вынуждает молодого дворянина под видом простолюдина идти куда-то вдаль. Конечно, для самих дворян, которые прожили свою жизнь в среде интриг и различных каверс императорского двора, подобным не было ничего необычного, так как этот молодой парень мог быть, к примеру, каким-нибудь агентом того же самого императора Брахра. Если правильно подумать, то можно представить себе тот факт, что тот же самый гвардеец, обративший внимание на походку этого парня, может быть прав. Этот парень может быть минимум мечником. А это сам по себе довольно опасный боец. Да, у герцога на службе были бойцы и повыше классом. Например, тренировкой его гвардейцев занимался специально занятый мастер меча. И сам старый герцог знал, что среди его элиты нет слабаков. Однако этот парень мог подойти к нему очень близко. И это было странно. Именно поэтому старый герцог Майриис и приказал своему гвардейцу внимательно следить за происходящим. Если этот молодой парень на кого-то работает, то надо узнать о том, кому именно он подчиняется, так как в данном случае лучше уж убедиться в том, что этот молодой парень служит тому же императору, чем в один прекрасный момент узнать о том, что они упустили какого-то врага. Этого себе опытный придворный позволить не мог так как понимал, что в сложившемся положении рано или поздно подобные ошибки могут привести к гибели. Он был довольно богатым дворянином и понимал, что в скором времени к нему начнут набиваться в родственники различные умники. Например, те дворяне, кто знает о его привязанности к дочери, могут попытаться навязать себя в качестве потенциального зятя. Среди дворян были некоторые достаточно благородные и разумные. Вот только их было не сильно много, поэтому старый герцог и насторожился кто это мог быть. Действовал он вполне себе спокойно, словно знал, что делал. К тому же его спокойные и уверенные действия четко говорили о том, насколько этот необычный парень знает свое дело. Он осматривал колеса так, словно знал то, о чем вообще идет речь. Дворяне и благородные таких вещей не знают. Может, он недавно стал дворянином? Нет. Слишком молод он для этого. Этому парню даже на первый взгляд могло быть от силы лет 17-18. То есть он не мог за эти малые годы добиться чего-то подобного. К тому же воспитание. Само воспитание этого парня, которое заметил гвардеец. Оно действительно было очень серьезное. Уже сейчас, после всех его намеков, герцог понимал, что такое воспитание просто так не появится. То есть этого молодого парня воспитывали как благородного. Точно так же, как он сам воспитывал собственных детей. И о чем это говорит? Говорит это как раз таки о том, Что у этого парня может быть серьезная родословная, серьезная по меркам дворян империи? Он буквально кожей чувствовал то, что вокруг этого парня какая-то тайна витает, и витает с огромной силой. Остается только понять то, что и зачем здесь происходит. Конечно, сначала герцог и сам заподозрил этого молодого паренька в том, что тот является подосланным агентом его врагов. Но как он мог рассчитать тот факт, что слуги герцога Мэриис совершат серьезный просчет, и не проверят карету перед выездом. Как он мог знать о том, что они будут ехать именно здесь и сейчас? Нет, это все слишком странно. Но на всякий случай, немного подумав, старый дворянин принялся раздавать команды. Его слуги должны были тщательно проверить тот факт, откуда мог взяться этот разумный. Если он их здесь ждал, то его следы должны быть в ближайшем постоялом дворе, который кавалькада-герцога проехала перед тем, как они попались в эту своеобразную ловушку. Если же нет, то значит все это случайность. Но старый герцог не верил в случайности. Поэтому он понимал то, что здесь происходит что-то весьма необычное. А значит, надо быть к этому всему гораздо внимательнее. Хуже всего было то, что в глазах своей дочери, которая все так же доверчивым взглядом смотрела вокруг, он прочитал странное чувство, словно девушка о чем-то замечталась. Ее большие голубые глаза заволокло какой-то мечтательной поволокой. И это все ему не понравилось. Еще не хватало, чтобы девушка влюбилась непонятно в кого. Что это за глупость такая? Он такого позволить ей не мог. Тем более, когда дело касалось таких вещей. Девушка должна понимать, что на данный момент она сама становится потенциальной жертвой для различных аферистов. Ведь ей будет дано довольно богатое преданное. Семье ее любят и явно не обидят. А значит, можно понять, что в данном случае ситуация развивается отнюдь не так, как того мог бы захотеть старый герцог Мэйриис. Он понимал, что девушка сейчас далеко от него в своих мыслях. На данный момент она, скорее всего, уже пытается подстроить возникшую ситуацию под какую-нибудь из легенд про тех самых рыцарей, которые должны спасать принцессу из лап драконов, чтобы потом жениться на ней. Ведь ситуация действительно странная. Все выглядит так, будто бы этот молодой парень может являться каким-то незаконно рожденным королем, который был вынужден бежать от преследующих его родственников, желающих уничтожить конкурентов на пути к трону. Естественно, что молодая девушка, которая не привыкла к различным интригам, сейчас мечтает. Ее мечтательность могла привести к плохому результату. Старый герцог еще не забыл о том, как Милена некоторое время назад влюбилась в легендарного героя, а потом долго рыдала, когда выяснилось, что этой легенде было больше тысячи лет, и даже могилы найти не получится от того самого рыцаря, которого она влюбилась. Поэтому ему не хотелось, чтобы дочь снова плакала. Может быть, этот простолюдин просто каким-то необычным образом был воспитан для тех же самых нужд какой-либо дворянской семьи. А может быть, он действительно незаконно рожденный сын какого-либо благородного семейства. Это тоже было вполне возможным. Однако, если этот разумный незаконно рожденный бастард, то в данном случае ему бы хотелось узнать о том, Кто мог потратить огромное количество денег на подобное воспитание? Старый дворянин прекрасно понимал, что в данном случае обычных случайностей быть не может. Возможно, он сам совершенно неожиданно для себя зацепил какую-то интригу императорской семьи. А этого ему хотелось. Все же он являлся дальним родственником императора Брахра. Значит, сразу можно было понять, что в данном случае могут быть какие-то проблемы. Не хватало еще, чтобы этот старик решил, будто бы старый герцог Майриис пытается претендовать на его престол. А старый император Брахр был знаменит своими подозрениями и паранойей, касающимися заговоров. Уже достаточно много его бывших родственников были отправлены на плаху. Даже собственного сына старый император не пожалел. Когда только появились подозрения о том, что наследный принц хочет сдвинуть с трона своего отца, Буквально на следующий день его нашли мертвым в собственной спальне. Якобы он подавился виноградом. Ну да, взрослый дворянин-мужчина, находившийся в собственной спальне, один, и вдруг подавился виноградом. Что за глупости такие? Какое в принципе невозможно. Тем более, что старый герцог Майориес тогда был во дворце и видел то, что на шее наследного принца была видна красная полоса. Скорее всего, это была работа палачей с тем самым знаменитым шелковым шнурком. А значит, глупо даже предполагать, что в сложившемся положении принц действительно умер так. Ему явно помогли. Помогли те, кто служил императору. Ведь старый император не особо сильно переживал после случившегося. И уже только поэтому герцог сам понимал, что в данном случае ему надо быть гораздо осторожнее. Раздав еще серию указаний, дворянин принялся беседовать с дочерью, пытаясь ее отвлечь от этих событий, дабы девушка не влюбилась в непонятно кого. Попутно дворянин дал приказ десятнику гвардейцев, чтобы тот по возможности собрал максимум информацию, какую только можно найти про этого странного парня. Если тот действительно является представителем какого-то благородного семейства, но незаконно рожденный, то старому герцогу следует об этом знать. Хотя бы по той причине, что благородные не тратят свои деньги, и тем более тысячи золотых, на то, чтобы какого-то полукровку так воспитать, просто без каких-либо видимых причин. Уже только поэтому он понимал, что ситуация может быть осложнена именно этим фактом. А значит, надо постараться. Получится или нет, герцог Мэйриис еще не знал. Но он буквально кожей чувствовал здесь какую-то интригу. Очень серьезную интригу. И поэтому намеревался ее контролировать. Не хватало ему еще действительно попытаться перейти дорогу самому императору. Старый герцог слишком любил свою семью. Особенно свою младшую дочь поэтому не мог позволить случиться подобному. Ведь император Брахар очень жестко расправлялся с теми, кто пытается ему помешать. Поэтому старый дворянин и не хотел быть в этом списке, так как этот список был очень коротким. Ведь с такими умниками слуги императора разбирались быстро и эффективно. Да и никто не будет разбираться, подавился ли старый герцог виноградом на самом деле, или ему этот виноград старательно забивали в горло, особенно если на это будет приказ императора. Убедившись в том, что его слуги поняли все приказы и начали исполнять, дворянин тут же сосредоточился на своей дочери. Ему действительно не хватало только такой глупости. Девушка действительно могла влюбиться в этого проходимца. А этого он не хотел, даже в мыслях допускать. Ведь он хотел для нее счастья, нормального, настоящего счастья. Он насмотрелся в своей жизни на молодых дворянок, которые были вынуждены выйти замуж по политическим мотивам. Он видел их несчастье видел то, как они страдают, и ни к чему хорошему подобное не приводит. В первую очередь, по той причине, что такие дворянки обычно ищут развлечений на стороне. А старый герцог не хотел себе подобного позволять. Иначе могут появиться вот такие вот бастарды, которые потом бродят по империи и смущают умы настоящих благородных дворян. Был ли этот парень бастардом, герцог не знал. Да и не это сейчас для него важно. В первую очередь, важно выяснить, Не перешел ли он сам дорогу кому-либо более серьезному, чем сам? Если да, то надо этот вопрос решить, и очень быстро. Вряд ли тот, кто мог себе позволить воспитать подобного индивидуума, тоже верит в подобные случайности. А значит, старому герцогу надо принимать меры заранее. Чем он и занялся. «Как интересно!» — задумчиво проворчал старый герцог Майориис, когда его слуги оперативно проследовавшие по всему этому имперскому тракту, так и не обнаружили того, что необычный молодой человек заходил хотя бы в один постоялый двор. Это было довольно странно. Сам же герцог, прибывший в конечную точку своего пути, в столицу империи, так по дороге этого молодого парня не встретил. И это было весьма необычно. И теперь у него создавалось стойкое впечатление, что этот молодой паренек по дороге просто исчез. Такое разве бывает? Нет. Именно поэтому дворянин и задумался, что же это все означает. Молодой паренек банально исчез, так как будто бы его и не было никогда. Именно поэтому старый герцог и насторожился. Странности, которые сходились на этом парне, действительно шаг за шагом просто настораживают. Поэтому он сейчас и был весьма удивлен. Амелина все никак не могла забыть эту историю, хотя прошла уже целая неделя. Более того... Девушка старательно рассказывала двум своим братьям об этой истории, добавив в нее какие-то странные подробности. Например, якобы в тот момент, когда появился этот странный парень, карета пошатнулась и она вскрикнула. Сам старый герцог ничего подобного не помнил. Но, по крайней мере, мечтать дочери о принце тоже не мешал. Девочке было всего 15 лет. И уже только поэтому можно было понять, что мечтать в данном случае ей никто не запрещает. Однако эти мечты могли зайти слишком далеко. А этого герцогу Мариис не хотелось бы. Поэтому он и пытался отвлечь девушку тем, что в последние пару дней принес сам лично домой несколько своеобразных манускриптов в виде книг, где рассказывали истории об легендарных воинах, об их подвигах и их возлюбленных. Может быть, это отвлечет девочку, в конце концов, от этой глупой истории. Но девушка, видимо, не желала успокаиваться. И от этого старому дворянину становилось не по себе. Да и его сыновья начали настороженно расспрашивать у своего отца подробности, которые могли бы касаться этого странного события. Естественно, что дворянин не стал от них скрывать подробности, так как его сыновья и сами постоянно крутились в высшем свете империи. Может быть, это был кто-то из их конкурентов или врагов. Этого никто из них не знал. Поэтому им тоже бы следовало быть настороже. Тем более, что этот парень действительно как-то необычно появился и еще более странно исчез. Всю дорогу до столицы слуги-дворянина, да и стражники старательно высматривали этого странного индивидуума. Но так его и не заметили больше. Ну не мог он, двигаясь пешком, обогнать карету с кавалькадой всадников. Не мог. От того места, где они с ним встретились, до столицы по этому тракту надо было ехать где-то один день. Но он исчез. Исчез так, как будто его и не было никогда. Честно говоря, у старого герцога даже появилась такая странная мысль, что этот разумный почему-то должен был присматривать за его спиной. И когда у них случился кризис, вроде этой проблемы с каретой, то он появился, помог и снова исчез. Вспомнив о том, на что именно обратил внимание его старый гвардеец, герцог Мариис также обратил внимание на то, как двигается тот самый мастер меча, который тренирует его стражу. А потом постарался вспомнить то, как на самом деле двигался этот паренек. Движения действительно были очень похожими и это насторожило дворянина еще больше. Хотя, куда уже больше. Он и так опасался того, что кто-то может воспользоваться именно появлением его младшей дочери в столице. Ведь девушка в последние годы провела в родовом замке под присмотром у воспитателей и нянек. Зная слабость его семьи в отношении этой девушки, враги могут попытаться воздействовать на старого герцога именно через нее. Может ли он себе такое позволить? Нет, не может. Именно поэтому старый дворянин и переживал сейчас. Слишком уж все это было как-то странно. Спустя еще некоторое время, минимум полгода, старый герцог уже забыл про странное событие, случившееся по пути в столицу, так как в данном случае у него появились другие проблемы. Теперь ему не до этого было. Как он и подозревал, в высшем свете империи снова начались интриги. И был вскрыт очередной заговор против старого императора Брахра. И начались репрессии против дворян, замешанных в этом деле. А герцог Майрис был одним из тех, кто всегда будет под ударом. Ведь он оставался практически единственным, достаточно близким родственником старого императора. Именно поэтому ему самому следовало опасаться. Очень сильно опасаться за собственную жизнь. И за жизнь своей семьи. В этот день я добежал до леса еще быстрее, чем обычно. Однако, как только я нырнул под укрытие деревьев, то тут же замер. Я неожиданно почувствовал то, что рядом происходит что-то необычное. Знаете, когда ты достаточно долгое время проживешь с эльфом, то через некоторое время перенимаешь его привычки, что тоже достаточно необычно. Но я в данном случае в первую очередь думал о том, что мне надо побеспокоиться о собственной безопасности. Замерев за деревом, которое росло практически на краю дороги, я аккуратно постарался осмотреться, чтобы понять то, что вижу. Рядом явно кто-то был, кто-то живой. Я тут же постарался представить себя тем самым камнем, чтобы скрыть свое присутствие как можно сильнее. В этой ситуации мне надо было быть вдвойне осторожнее. Тем более, что потенциальные противники, которые здесь могли оказаться, были бы для меня весьма опасны. В данном случае я учитываю именно императорских егерей. Эти ребята, может быть, и уступают в своем снаряжении тем же самым легионерам, но не стоит забывать о том, что они могут действительно весьма неприятно удивить. И в первую очередь я имею в виду тот факт, что для этих самых Егерей я тоже потенциальный преступник. Ну а зачем еще мне прятаться в лесу? Ведь вдоль дороги хватает постоялых дворов. Конечно, кто-нибудь тут же напомнил бы мне о том, что я буквально пару часов назад неплохо так подзаработал, получил золотую монету от какого-то там герцога. Я в гербах не особо разбираюсь, да и наставник мой Геральдику мне не преподавал. Поэтому можно сразу понять, что в сложившемся положении. Глупо даже пытаться задумываться об этом. Но речь не об этом. Я заработал золото и мог бы со спокойной душой расположиться на ночлег на постоялом дворе. Но давайте будем честными. Что стражники, что слуги, которые точно так же направились на ближайший постоялый двор, будут не очень рады моему соседству. Я видел по их глазам, что они были весьма недовольны тем фактом, что их вынудили сначала перебрасывать сверху те самые сундуки, а потом и поднимать карету, которую вообще-то должен был обслуживать кто-то другой. Но только не они. Глупость сложившейся ситуации как раз и заключается в том, что эти люди даже не задумывались о последствиях. Для них неважным было то, что могут пострадать их собственные хозяева. Для них было важнее чувствовать свою значимость. Взять, например, как своеобразный вариант тот факт, что те же стражники не предпринимали ничего для их безопасности. Я уже молчу про тех самых слуг прямые действия которых едва не привели к катастрофе. Естественно, сразу можно было понять то, что после случившегося эти умники будут пытаться мне как-то отомстить. Это был, кстати, еще один фактор, чтобы мне не появляться на постоялом дворе. К тому же никогда не стоит забывать о том, что появление у простолюдина золота наверняка вызовет много ненужных мне эмоций. Я уже знал о том, как эти умники, я имею в виду в данном случае различных слуг, тут же могут попытаться забрать что-нибудь чужое. А тут простолюдин, у которого золото. Конечно, вы тут же скажете мне о том, что у меня-то есть серебро. Какой мне смысл показывать золото там, где я могу банально расплатиться серебром? Да, этот фактор вполне понятен. Но вы только представьте себе картину, которую увидят слуги и тут же донесут своему хозяину-герцогу. Простолюдин, которому их хозяин дал золотую монету, вдруг на постоялом дворе начинает расплачиваться полновесным серебром. Естественно, что ему тут же это покажется весьма странным. Как факт, эти люди тут же меня заподозрят в чем-то. Я не спорю. Некоторые простолюдины могли себе подобное позволить. Но только не те, которые путешествуют пешком. Если у меня столько серебра, то почему я не нанял для себя какую-нибудь телегу, вроде того, как это обычно делается? Не взял себе коня, чтобы быстрее добраться до нужной мне цели? А по какой глупости иду пешком? Ведь так риск больше. Это типичный признак того, что у меня банально нет денег. И тут вдруг я начну сорить серебром. Нет, это не тот вариант. Поэтому мне и приходилось рисковать, прячась в лесу. Но тут ситуация сложилась действительно весьма странная. Аккуратно пытаясь прочувствовать лес вокруг себя, я неожиданно понял, что рядом ощущается магия. Именно магия природы, которая явно должна была кого-то здесь спрятать. Еще более внимательно осматриваясь по сторонам, я вдруг понял, что здесь действительно рядом расположена магическая петля. Весьма своеобразная магическая петля, которая как бы закручивала изображения ближайших деревьев и кустов, накладывая их друг на друга. В результате чего можно было банально пройти мимо этого места. Ведь эта петля не даст тебе возможности пройти через маскируемое место, она сразу же как бы начинает кружить тебя. И это все было для меня весьма неожиданным открытием. Кому было нужно делать подобное возле императорского тракта? Не знаю. Но могу сказать точно одно. Тот, кто ее устанавливал, не пожалел денег на артефакт магии природы, который практически закручивал это изображение несколько раз, создавая своеобразный лабиринт иллюзий. Дело в том, что в данной ситуации даже поисковые артефакты тех же самых егерей, которые могут у них быть, не помогут. Этот артефакт в лучшем случае рассчитан на обнаружение слабого магического плетения вроде этой простейшей защиты которую могут к примеру использовать какие-нибудь разбойники но тут тут было столько магии намешано что можно было только удивиться я едва не испугался тот кто делал эту защиту очень постарался настолько постарался что можно было только ужаснуться я же в данном случае не считал нужным пытаться вмешиваться в ситуацию не выяснив подробностей начнем с того что для начала мне надо было оценить происходящее немного подумав я вдруг вспомнил про уроки наставника. Он не просто так рассказывал мне о том, что те же эльфы намеренно располагают свои наблюдательные посты на верхушках деревьев. Все только из-за того, что в сложившемся положении именно это решение может стать моим ответом. Разумные, которые используют подобные артефакты, обычно совершают одну очень серьезную ошибку. Именно про нее рассказывал мне наставник. Обычно в такой ситуации, кто бы там ни был, считают себя лучше всех защищенными. И даже не задумываются о том, чтобы выставить поблизости каких-нибудь часовых, а банально сидят внутри этой петли, даже не оглядываясь по сторонам, что может стать для них очень серьезным просчетом. Тихо усмехнувшись, я постарался как можно быстрее взобраться на ближайшее дерево, при этом сняв с ног сапоги. и Но не хотел я, чтобы они начали поскрипывать по поверхности коры дерева, куда я сейчас забирался. Знаете... Когда ты по коре лезешь с голыми ногами, звук будет отнюдь не тот. Я понимаю, что этот артефакт создает вокруг эту петлю иллюзий. Так что в данной ситуации сидящие внутри банально не слышат того, что происходит рядом. И этот факт может сыграть против них. Да, их самих никто не будет слышать. Это вроде бы хорошо. Но основная проблема для этих умников как раз заключалась именно в том, что эта самая петля настолько искривляет все происходящее вокруг, что они не слышат того, что происходит снаружи. Этакое наложение магии, которое своеобразным лабиринтом запутывает не только то, что находится внутри, но и то, что находится снаружи. Этокий своеобразный полный щит, который накрывает как бы своеобразной стеной иллюзией это место. А вот накрыть это место полусферой щита в принципе невозможно. Слишком много энергии магии природы он будет пожирать. Поэтому можно понять, что в этой ситуации есть такие нюансы, от которых никуда не денешься. Что бы там ни говорили, но основная сложность в данном положении открыто связана именно с тем, что сверху эту замаскированную магией стоянку будет прекрасно видно, поэтому я и полез на ближайшее к тому месту дерево. Быстро забравшись на раскидистое дерево рядом с этим местом, я аккуратно выглянул из-за ствола, после чего тихо усмехнулся. Как и следовало ожидать, там была полянка. Небольшая лесная полянка — в середине которой можно было заметить ярко-зеленый огонек магии природы. Скорее всего, это и был тот самый артефакт магической петли. Вполне может быть. Вокруг я заметил действительно лабиринты зеленых линий, что мне и говорило о применяемой магии природы. Хорошо, что наставник мне как-то показывал подобный артефакт. Вот только на территории пустоши такой артефакт использовать было просто нельзя. Его магическая энергия привлекла бы на нашу голову различных монстров, А это отнюдь не то, чего хотелось бы нам. То есть можно было сразу понять, что в данной ситуации мы не могли использовать подобный артефакт. Но он мне его показывал и объяснял то, как тот действует. Когда-то еще до Первой войны с демонами его разработали именно эльфы. Но потом, уже во время войны, им пришлось поделиться этими знаниями с остальным миром, что привело их к не очень желательным последствиям. Хотя бы по той причине, что эти же самые эльфы потом были вынуждены разрабатывать так называемые устройства противодействия таким вот хитростям. Единственным устройством противодействия было расположение наблюдательных постов именно на высоте. Как я уже сказал, такая маскировка весьма действенная, но только статичная, на одном месте и на определенном уровне. По сути, максимально возможный уровень — это была высота примерно 2 моих роста, около 3,5 метров. Если так подумать, так вот. К чему я все это говорю? Эльфы свои наблюдательные посты располагали именно на деревьях. И большинство умников, которые пытались с ними конфликтовать, используя такие вот артефакты, банально попадались в ловушку. Всего лишь из-за того, что в таком положении оказывались весьма уязвимы. Ведь они не знали главного. Именно того, как же эльфы их видят и находят. А находят они их очень просто. Сверху их видно. Вот и тут я увидел. Интересное складывается положение. Криво усмехнувшись, я посмотрел на довольно крупный отряд бойцов, одетых, как ни странно, в форму имперского легиона. А им-то что тут надо? И какой им смысл прятаться в этом лесу? Однако мои сомнения достаточно быстро были развеяны, когда один из этих легионеров вдруг начал ругаться на неудобные доспехи. Что за глупость такая? Легионер никогда бы себе этого не позволил. Ведь эта форма для легионеров считается идеальной. Однако этот умник начал довольно громко возмущаться. Как я уже говорил, сама защита вокруг гасила любой звук, абсолютно любой. Однако ситуация в этом случае была немного не в их пользу, ведь я расположился выше защиты артефакта, а значит мог спокойно услышать то, что там происходит. Естественно, что находящийся поблизости такой же легионер принялся ему помогать. Вот только ситуацию немного осложняло то, что он тоже ворчал. И это выдало тот факт, что на данный момент передо мной отнюдь не легионеры. Как я уже сказал, имперским легионерам нет никакой нужды прятаться в лесу. Тем более, что даже на любом постоялом дворе их с радостью привечают и кормят, не говоря уже про полноценный и довольно удобный ночлег. Присмотревшись повнимательнее к этому лагерю, я понял еще одну странность. Этот лагерь располагался здесь достаточно давно. Об этом говорила и сама вытоптанная этими несчастными поляна, да и все остальные признаки тоже. Именно исходя из этого, можно было понять, что в данном случае это была явная засада на какого-то очень важного. Вот только возникает вопрос, на кого именно? Главная проблема была в том, что в таком положении можно было понять, что эти игры уже стоят гораздо выше тех, что я видел в прошлый раз. Я имею в виду ту самую засаду людей барона Ларна на молодую графиню Вардан. Тут было что-то явно переходящее определенные границы. Кому могло понадобиться тратить деньги на подобные артефакты, чтобы маскироваться? Кому могло понадобиться тратить большие деньги на то, чтобы тайком приобрести доспехи легионеров? Причем старательно наблюдая за всем происходящим, я заметил еще и тот факт, что эти доспехи немного отличаются от доспехов обычных легионеров. Еще внимательнее присмотревшись, я тихо покачал головой. Для меня-то они отличаются от оригинала. А вот для того, кто не видит магию, они отличаться не будут. Дело в том, что доспехи легионеров обычно своеобразно темно-серого цвета. Так вот, по крайней мере у троих индивидуумов я увидел наличие того факта, что их доспехи пронизывает магия. Причем эта магия имела отношение к стихиям Земли и Огня. То есть, по сути, эти доспехи были защищены еще лучше, чем все то, что можно было видеть ранее. И это меня насторожило еще больше» кому надо было изготавливать подобные доспехи на заказ, ведь это огромные деньги. Насколько мне известно, стандартные доспехи легионеров и легионеров младших офицеров не несут в себе магии. Например, доспехи того же самого командира легиона могут нести в себе магию, но тут я видел обычные доспехи легионеров. Причем доспехи одного легионера, который был, судя по всему, чем-то вроде десятника, имели довольно серьезную защиту. Такая же защита была еще у двух простых легионеров. Да как такое возможно? Нет, я сразу понимаю, что в данной ситуации происходит что-то странное. Слишком уж странное, скажу я вам. Размышляя над происходящим, я наблюдал за тем, что вижу, и пытался понять. Всего лишь по той причине, что ситуацию осложняло само появление этих разумных. Кто бы они ни были, но за ними явно был кто-то достаточно серьезный и, возможно, даже могущественный. И уже только поэтому мне следовало бы задуматься. Ладно бы, если бы эти успехи были украдены из какого-нибудь склада легиона. Это еще как-то можно понять. Хотя подобные доспехи даже тайно не продашь. Ну и куда ты их оденешь? Если хоть кто-то из легионеров даже в отставке узнает о том, что его знакомые так шалят, то ничем хорошим для тех самых шалунов это не закончится. Что же здесь происходит на самом деле? Кто-то на заказ приготовил такие доспехи усилил их магией, снабдил этих разумных артефактом магии природы и довольно мощным. И все для того, чтобы они вот тут вот в лесочке посидели несколько дней? Нет, здесь явно какой-то заговор. Наблюдая за этим лагерем все дольше, я заметил, что эти индивидуумы действительно не особо задумывались о том, что делают. Всего лишь по той причине, что они улеглись спать все вместе, не оставив никого в дозоре. Кто же так поступает, тем более в лесу? Но это их проблемы, не мои. Дело в том, что когда они ужинали, я успел аккуратно забросить им в котел одну интересную травку, которую меня научил наставник. Эта трава имела своеобразное воздействие, вынуждая того, кто ее употребляет, очень крепко спать. Причем это не яд и не отрава. И магии в ней никакой не было. Вреда организму она не наносит, только усыпляет. Именно поэтому, дождавшись, когда все эти уникумы уже улягутся спать, Я со спокойной душой полез на эту ветку, которая переходила на поляну. Все только по той причине, что обойти воздействие артефакта можно было только подобным образом. Если я спущусь на землю раньше, чем пересеку границу его воздействия, то банально попадусь, запутавшись в его петли. Добравшись до нужной мне ветви, я пролез по ней, а потом, достав из сумки веревку, привязал ее к дереву, а потом уже скользнул туда, вниз. Аккуратно спустившись в лагерь, Я обошел всех этих умников, собирая все то, что они тут таскали. Перед сном, в отличие от обычных легионеров, эти красавцы полностью сняли доспехи. Тем более, что тот, кого они ждали, явно в это время не появится на дороге. Как факт, они расслабились, чего явно не было бы, будь среди них хоть один легионер. Но, видимо, я не ошибся, и к легиону они имели только отношение в виде этих самых доспехов. И не более того, что явно говорило о том, что они явно не те, за кого себя собираются выдавать. Я же в данном случае просто воспользовался моментом. Быстро собрав их доспехи, я отдельно отложил те, которые были пронизаны магией. Также забрал все имеющиеся у них запасы и артефакты. Не нужно было им сюда вообще приходить. Потом мне все это пригодится. Сейчас же для меня важнее сделать все быстро и исчезнуть. Этот лагерь я здесь и оставлю. Пусть с ними впоследствии разбираются те самые егеря императора. Ведь эти красавцы здесь наследили предостаточно. Я же в данном случае лишь лишу их любой возможности защиты. Обобрал я этих красавцев знатно. Даже одежду с них поснимал. Она у них была довольно неплохая. И впоследствии могла бы мне пригодиться. Что не пригодится, потом выкину. А так забрал все. Даже не оставил им ничего для набедренных повязок. Пусть голышом побегают по лесу. А что? По сути, в данном случае они сами были во всем виноваты. Конечно, кто-то может сказать, что я в данном случае поступаю не слишком правильно. Ведь я же не знаю причин для подобных действий. Вдруг это было необходимо? Как я уже сказал, эти красавцы были не сильно похожи на легионеров. К тому же было заметно, что они ведут себя странно. Так что наказать их – это было дело святое. Тем более, что я сам намеревался в ближайшее время попытаться вступить в легион. «Так какой мне смысл подобное спускать им с рук?» Забрав все у этих несчастных, я аккуратно осмотрел тот самый артефакт, который стоял в центре их лагеря, и снова по веревке забрался на дерево. Всего лишь по той причине, что не хотел рисковать. Я мог бы снять артефакт с его положения и банально уйти своими ногами. Но, как я уже говорил, у этого артефакта есть серьезная проблема. Находясь внутри этого лагеря, ты не видишь ничего вокруг. Если я его сниму в тот момент, когда рядом будут егеря, то банально сам попадусь в ловушку. Мне бы этого не хотелось вообще допускать. Поэтому я решительно сделал все так, как и пришел сюда. Для начала я зафиксировал веревкой магический накопитель артефакта. Только потом, забравшись на ветку, огляделся вокруг и убедился в том, что вокруг пусто. И уже после всего этого дернул за веревку. Накопитель магической энергии, который я обвязал заранее, выскочил из креплений, артефакт отключился, после чего я отвязал веревку от дерева и спустился вниз, после чего забрал оставшийся там предмет. Еще раз оглянувшись на два десятка голых мужиков, оставшихся посреди леса, я коротко хохотнул и исчез в темноте. Мне нужно было найти другое место для себя и своего ночлега. Правда, я все же оставил им котелок с едой. Пусть с утра подкрепятся, им силы понадобятся. Сам же я двинулся дальше. И еще где-то через час наконец-то нашел себе подходящее место для отдыха. Где я остановился? А что? Я имею полное право постараться отдохнуть за эту ночь. Все же я сделал довольно неплохой ход. Конечно, я никому об этом не расскажу. Хотя бы по той простой причине, что о таких вещах желательно не распространяться. Я же не знал того, кому именно из высокородных дворян я так перешел дорогу. Я действительно таких вещей не знаю, поэтому лучше буду молчать. Зато у меня теперь есть все необходимое, чтобы в случае чего не тратиться на те же доспехи и вооружение легионера. Кстати, сразу стоит отметить тот факт, что среди того, что я собрал, были также и мечи легионеров. Кстати, у тех самых легионеров, у которых были доспехи с магией, даже мечи были не слишком обычными. Мне даже показалось, что это скорее всего какая-то гномья работа. А это уже само по себе говорило о некоторых странностях ситуации. Как я уже сказал... В данном случае подобные доспехи просто так не достанешь. Со склада их надо воровать, так как кладовщик не будет их продавать на сторону. Это чревато для него большими проблемами, и не только со стороны тайной службы императора, но и со стороны самих легионеров. Поэтому ни один кладовщик легиона на такое не пойдет. Я имею в виду продажу таких доспехов и вооружения на сторону. То есть эти доспехи, судя по всему, делались на заказ. Когда я залез на дерево второй раз, чтобы отдохнуть, и принялся рассматривать тот самый панцирь религионера с магией, то заметил на нем небольшое клеймо. Возле плечевого упора, на который сверху одевается наплечник, было маленькое клеймо «Гноми-руны». Именно так я понял, что эти доспехи все же делали именно гномы. Но они бы стоили очень дорого. Кому это могло понадобиться? Задумчиво усмехнувшись, я вспомнил этих несчастных, которые остались в лесу, и только покачал головой. Дело в том, что эти несчастные, оставшиеся в лесу голыми, не имели у себя каких-то перстней. Дворяне и благородные обычно стараются подтвердить свою избранность именно перстнями с гербами. Так как это признак того, что разумный не только дворянин, но и благородный. Здесь же ничего этого не было. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что это, скорее всего, наемники, которые шли на очень опасное дело, поэтому никаких перстней у них и не было. «Ну, какое может быть опасное дело в доспехах легионеров на имперском тракте?» «А это случайно не касается того самого герцога, чью карету я подремонтировал?» Задумчиво проговорил я, сам по себе пытаясь осмыслить происходящее. «Если все так, то можно понять то, почему эти красавцы сначала сидели в доспехах. Все только из-за того, что они ждали появления этой самой кареты. Однако они не учли того, что карета герцога сломается и не доедет до них». Более того, они не ушли того, что та карета завернет на постоялый двор. И теперь ситуацию для них осложняет тот факт, что с этого постоялого двора карета может выехать не в гордом одиночестве. Она может выехать, например, в сопровождении какого-либо каравана торговцев. Ну, на что рассчитывали эти разумные? Внезапное нападение легионеров императора на стражу герцога? Ну да. Так бы даже опытные охранники растерялись. Ведь они явно не ожидали подобных действий от представителей легиона. И когда этот факт случится, основная сложность будет в том, что эти умники опять же смогут сбежать обратно в свой защищенный лагерь, и даже посланные следом егеря не смогут их обнаружить. Отсидевшись в этом лагере неделю-другую, эти умники смогут переодеться и спокойно уйти из леса. Для того, чтобы их там найти, нужны очень сильные маги природы, которые буквально могут протянуть время, прежде чем доберутся до этого места. А с учетом того, что все будут прекрасно знать, что после таких нападений нужно бежать как можно дальше, можно понять и то, что их замысел с пережиданием в этом месте сыграет свою роль. Их здесь просто никто уже на следующий день искать не будет. А учитывая факт того, что на краю этой полянки я нашел довольно глубокую яму, которая была подготовлена заранее, можно понять, что они банально спрячут в этой яме свои доспехи, положат сверху слой земли с травой, а живет его при помощи магии природы, подождут пару дней, после чего спокойно выйдут из леса, так как при них не будет ничего запрещенного. Хитро придумано, скажу я вам, но они не учли именно моего появления и не учли того, что мой дар, который я получил в наследство от древнего некроманта, позволяет мне видеть магические структуры, причем не так, как они воздействуют на окружающую территорию, а именно магические линии, которые в данном случае должны были меня запутать. Сам этот артефакт петли из магии природы я сохраню. Он может мне пригодиться впоследствии. Судя по всему, и потому, что у него крепление накопителя магической энергии было весьма интересное, раздвигающееся, можно было понять, что в него можно вкладывать магические накопители энергии, которые могут отличаться по размеру и своей мощности. А это, скорее всего, говорит о том, что данный артефакт может усиливать свое воздействие на окружающую территорию Именно за счет увеличения этого самого накопителя. Интересная штука. Случайно не разработка древних? Если это так, то становится просто страшно. Да вы сами подсчитайте. Специально заказанные доспехи легиона, изготовленные гномами и напитанные магией. Артефакт природы, который очень сильный и, скорее всего, не является новоделом. То есть изделия современных мастеров-артефакторов. Дальше. Бойцы, которые явно не простые воины. 20 человек. 20. Давайте все это сложим воедино. Что мы получаем? А мы получаем десятки тысяч золотых, уплаченных за эту операцию. Вот же загадка. Кому я перешел в этот раз дорогу? Ну, если подумать. Не императору, это точно. Ему незачем устраивать подобную засаду. Причем с псевдолегионерами. У него в руках имеется тайная служба империи. И эти разумные могут действовать под его протекторатом как угодно. То есть, если бы он хотел как-то навредить тому же герцогу, которому я ремонтировал карету, то он это сделал бы прямо в столице и без каких-либо проблем. Кто-то очень сильно хотел избавиться от кого-то довольно могущественного. Как фактор можно понять, что в сложившемся положении другой кандидатуры, которую можно было бы в данном случае попытаться поставить на позицию цели, просто не было. Может быть, должен был ехать кто-то еще, но кто? Учитывая тот факт, что этот разумный ехал с кем-то очень сильно напоминавшим его дочку, существовала прямая возможность того, что нападение могло пройти без сучка и задоринки. Все только из-за того, что этот дворянин не стал бы рисковать жизнью своего ребенка. Вполне может быть. Хотя, после того, что я узнал про тех же дворян, я имею в виду того же самого барона Ларна, который ради удовлетворения своих похотливых планов, даже не задумываясь о последствиях, и связался с Ракшаас, то в данном случае можно сразу понять, что для удержания своих собственных позиций Тот же герцог мог бы поступиться жизнью дочери. Кто знает, какие мысли могли быть у него в голове в тот момент, когда самому этому старику будет угрожать смерть. Этого я точно не знаю. И что же мне делать в данном случае? Остается только держать все случившееся в тайне. Не надо посторонним знать о том, что я принял в данном событии самое деятельное участие. Это может очень плохо для меня самого закончиться. Если кто-то потратил на это дело десятки тысяч золотых, то лучше бы сделать так, чтобы этот индивидуум не знал о моем участии в данных событиях. Я сильно сомневаюсь в том, что кто-то, у кого есть такая возможность тратить подобные средства на такие вот шалости, банально забудет о том, что нашелся какой-то умник, который испортил ему весь план. Поэтому лучше эту информацию сберечь в тайне. Подумав обо всем этом, я тихо вздохнул. Всего лишь по одной причине, что не люблю я все эти тайны и каверзы. Я ведь и клятву давать служить великому лесу именно из-за этого и не хотел. Из-за того, что такая служба ничем хорошим не закончится. Судьба моего наставника была в данном случае типичным примером. Ведь он тоже служил великому лесу и великому князю эльфов верой и правдой. А какой получил в итоге результат? Сначала стал беглецом и изгоем, потому что от него отвернулись даже собственные родственники. А потом был и убит по приказу того самого великого князя, которому так верно служил. Это ли не ирония судьбы? Кто-то, конечно, может мне заявить и о том, что так захотели светлые боги. И такое тоже возможно. Хотя бы по той простой причине, что именно такое положение дел и говорило не в пользу того самого великого князя эльфов и их великого леса. Это было банальное предательство. И я по-другому воспринять случившееся просто не мог. Так что никакой службы таким умникам, которые любят подобные шалости и интриги, я не собирался предоставлять. Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что император Брахар ничем не лучше. Даже и спорить не буду. Может быть, вы и правы. Однако при всем этом я хотел бы по возможности сделать все так, чтобы меня все это обошло стороной. Поэтому и намеревался быть осторожным. Буду держаться на расстоянии от всех этих игр и просто выполнять служебные обязанности. Даже в этом случае можно получить какую-то выгоду и ею воспользоваться. Просто все делать надо будет очень осторожно. Служить верно, но при этом не переходить определенные границы. Иначе можно и заиграться. Про императора ходили не очень приятные слухи. Поговаривали даже о том, что он бывает очень жесток. И даже вроде бы собственного сына приказал удавить за участие в заговоре. Возможно. И не такое может быть среди дворян. А ведь император считается самым первым среди благородных. Тоже важный и серьезный факт. Факт, за которым надо присматривать. Что тут можно сказать? Тут и так все заранее понятно. Спрятав обнаруженные гномии доспехи, я снова задумался, так как понял, что есть еще дополнительные нюансы, которые придется тщательно скрывать. Не хотелось бы мне попадать в серьезный переплет только из-за того, что я какому-нибудь очень могущественному дворянину перешел дорогу. То, что это не император, было и так понятно. Как я уже сказал, ему не было никакого смысла тратиться на подобные фантазии. Он мог сделать все быстро и вполне законно. Нет. Тут было что-то еще. Скорее всего, это либо кто-то из дворян уровня герцога, кто может себе позволить такие финансовые траты в виде десятков тысяч золотых. Либо... А вот тут я начинаю понимать, что положение может стать очень критическим. Дело в том, что второй вариант касается именно того, что кто-то намеренно пытался стравить нашего императора с дворянами. Да вы сами подумайте. Если легионеры императора нападут на герцога, разве не обязаны будут дворяне этого самого герцога, попытаться защитить честь своего сюзерена. Скорее всего, так и будет. Как результат, в империи может вспыхнуть гражданская война, тот самый бунт. Вот только, видимо, об этом сам герцог и его дворяне ничего не знали. Их просто кто-то хотел использовать. Жестоко и грубо, но факт остается фактом. Но зачем тогда нужны гномии и доспехи? Эти доспехи сами по себе просто превосходного качества. Они по сути, по своей прочности и надежности превосходят обычные доспехи легионеров. А тут еще и доспехи с магией. О чем это говорит? Да все о том, что тут двоякая игра. Мой наставник очень любил такие логические игры, заставляя искать ответы там, где их вроде бы не видно. Например, что будет, если те же самые егеря, рано или поздно, но все же обнаружат эту самую полянку, а на ней ту самую яму со спрятанными доспехами? Что произойдет в результате? А в результате произойдет очень интересная ситуация. Если даже не возникнет конфликта у императора с дворянами этого самого герцога, что в принципе вполне возможно, то есть шанс возникновения еще одной достаточно сложной ситуации – война с гномами. Ведь если выяснится, что такие разумные участвовали в нападении на герцога империи и имели при себе доспехи, которые явно говорят о заинтересованности в этом конфликте кого-то со стороны, например, тех же самых гномов, чьи следы тут явно видны, то ситуацию это, наоборот, изрядно усугубит. Естественно, что сами гномы не признают такого, но вполне возможно и то, что в данной ситуации их желание и не будет иметь никакого значения. Всего лишь по той причине, что виновники происшествия никогда не признают своей вины, это знают все. Как результат, можно понять, что в сложившемся положении может возникнуть полноценная война. Император Брахар не из тех, кто прощает такие шалости на его территории. Тем более, если из-за этого могут возникнуть очень большие проблемы у него лично. Как факт, можно понять, что в случившемся конфликте проблем будет море. И я в эту игру вмешался. Тут же у меня возникает вопрос. Кому именно это могло быть нужно и зачем? Гномам? Это вряд ли. Гномы не такие идиоты, чтобы, изготавливая подобные доспехи, которые могли бы на них указать, банально оставлять клеймо, которое их же и предаст. Да и какой им смысл ссориться с Империей? Нет, здесь кто-то другой постарался кто-то, кто явно не имеет к гномам никакого отношения. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что в данном случае никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что врагов у империи Даирин всегда хватает. Но, как я уже говорил, лезть в большую политику мне бы очень сильно не хотелось. Это дело грязное, и чистым там остаться просто невозможно. По крайней мере, так мне объяснял наставник. Он не раз говорил мне о том, что все то, что случилось с ним лично, Это все тоже политика. Так что можно было понять, что в данном случае мне предпочтительно вообще постараться избегать столкновения с этой очень вредной дамой. Получится это или нет, в данном случае особого значения не имеет. Значение имеет сам факт подобных событий. Тяжело вздохнув, я был вынужден попытаться все-таки отдохнуть. Мало ли что меня ждет в дальнейшем. Мне достаточно и того, что я уже наворотил, влез к кому-то в довольно серьезное дело. Хотя мне не нравилось то, что этот кто-то старательно пытается стравить императора и местных дворян. Зачем это было бы нужно? Да и кому? Я, конечно, прекрасно понимаю, что война в данном случае, если я намереваюсь служить в легионе, мне более выгодна. Так как все случившееся даст мне прямую возможность выслужиться. Возможно, так и будет. Но лишний раз устраивать что-то подобное я не считал нужным. Это глупо. Особенно, если в данной ситуации будет серьезное кровопролитие. Мне бы этого не хотелось. А значит, придется думать. Конечно, кто-нибудь тут же подскажет мне о том, что есть та же тайная служба императора, к представителям которой я могу обратиться за помощью. Да, есть. Вот только вопрос в данном случае будет стоять немного по-другому. Кто я такой, чтобы иметь возможность так перехитрить противника? Как я уже говорил, пока являюсь простолюдином, меня даже слушать никто не будет. Так что тут глупо вмешиваться. Остается только попытаться отсидеться где-нибудь. Причем это самое «где-нибудь» должно быть именно за спиной могущественных разумных. Я в данном случае имею в виду именно Императора. В данном случае проще всего это сделать именно в Легионе. А дальше посмотрим. Еще раз убедившись в том, что мое решение правильно, я решительно завернулся в плащ и задремал. Сейчас мне было нужно отдохнуть, так как в данном случае основная проблема касается как раз тех возможностей, которые я могу получить. Как только наступил рассвет... Я уже привычно направился к имперскому тракту и немного подождал. Пока мимо не проедет пара патрулей-стражников, а потом эта самая карета герцога. Ну и не хотел я, чтобы они меня догнали по пути. Что-то мне подсказывало, что на данный момент мне надо держаться от них подальше. Только потом, дождавшись, пока этот участок дороги снова опустеет, я выскользнул наружу. Что там происходило с теми голыми мужиками, которых я оставил ночевать в лесу, мне было уже не суть важно ведь это будет типичным признаком моего интереса. Так что мне подобное было делать просто ни к чему. Пусть об этом голова болит у тех же егерей. Судя по тому, как мимо проехала карета герцога, с голыми задницами эти умники решили не выскакивать на дорогу, чтобы напасть на карету. Знаете, в чем главная каверза ситуации ситуацией для этих умников? Как раз именно в том, что они банально ничего не могут сделать. Они не могут даже пожаловаться своим нанимателям на случившееся. Ведь они банально провалили их задание. Как факт, этих разумных очень жестоко накажут. А скорее всего, их банально захотят ликвидировать. Тоже интересный момент жизни разумных в нашем мире. Так что теперь им придется в таком виде куда-нибудь бежать. Вот только куда. Этого я не знаю. Наконец-то, дождавшись нужного мне момента, я все же выскользнул на дорогу и направился дальше. По пути я встретил группу телег христиан которые, видимо, везли в столицу продукты на продажу. Учитывая тот факт, что я уже немного устал бродить здесь и постоянно прятаться, немного подумав, я решил попросить этих крестьян меня подвезти за один серебряный. И они согласились. А что? Они же не сами тащат эти телеги. А я буду просто сидеть вместе с ними. К тому же я попросил довести меня только до городских ворот. То есть, как только они подъедут к этим самым воротам, я слезу с их телеги. И в этой ситуации... Сразу можно понять, что я никаким своеобразным образом не смогу им навредить. Да и ни к чему мне это. У меня и своих дел хватает. Они высадят меня возле города, а дальше я уже сам. Ехали мы довольно споро и уже под вечер приблизились к огромному городу, известному как столица империи Даирин Саридан. Хотя огромный он был именно по моему мнению, ведь я по сути в данной ситуации не мог судить о том, насколько этот город велик. Все только из-за того, что сам впервые видел довольно крупный город. Надо сказать, что столица империи действительно впечатляла неподготовленного к таким зрелищам разумного. Стены города были очень высокие и достаточно массивные. Видимо, когда-то они были построены гномами. Башни в этой стене были еще больше. Честно говоря, я даже не знаю того, кто мог бы попытаться осадить и штурмовать эти гигантские препятствия. Но, возможно, найдутся и такие уникумы. В данной жизни, возможно, всякое. Как я уже сказал, некоторые вещи судить с точки зрения простолюдина, прожившего несколько лет изгоем, просто глупо. Стражники на воротах города были спокойными и не особо придирались. А когда я соскочил с телеги, один из них тут же поманил меня пальцем. Ведь он заметил, что я явно не имею к этим крестьянам никакого отношения. «Давай, рассказывай, зачем приехал?» Устало проговорил он, видимо, уже за этот день неоднократно повторяю эту фразу. «Только давай быстрее, много вас здесь, а уже скоро темнеть начнет, нам еще телеги проверять». Да хотел в легион вступить, как-то даже устало, пожалуй, плечами, заметив то, как тут же на меня покосился этот стражник, словно оценивая, подойду ли я для такой почетной миссии. У меня дед легионером был и отец, вот и я захотел. Тут в глазах этого стражника я увидел своеобразное одобрение». Ведь, как я уже говорил, многие из таких разумных приходили на службу в стражу именно после легиона. А значит, вполне можно было понять, что и сам этот стражник может быть бывшим легионером. К тому же я специально ему сказал о том, что и отец, и дед были легионерами. Проверять это не будет никто. Однако сам факт такой родословной дает мне шанс на то, что особо придираться ко мне никто не будет. И в каком же легионе служил твой отец? Вполне естественно, поинтересовался этот стражник, задумчиво стрельнув глазами в сторону сторожки. В артурийском. Шестой артурийский легион. Я специально назвал тот самый легион, который в прошлом военном конфликте, который иногда еще называют войной, практически полностью был уничтожен. И по своей сути, я закономерно рассчитывал на то, что этот стражник, даже если и был легионером в прошлом, не станет особо давить на сына погибшего легионера. Так и произошло. Стражник только сочувственно хмыкнул и покачал головой. Больше вопросов у него не было. Однако про пошлину он не забыл, слегка виновато при этом пожав плечами. Видите, дураку понятно, что в данном случае от него ничего не зависит. Есть правила, которые надо соблюдать, и он обязан взять у меня пошлину. Как бы этот старый стражник ни относился к легиону. Однако, когда я оплатил пошлину и получил пропуск, он тут же мне подсказал о том, Куда мне лучше направиться, чтобы сразу попасть в вербовочный пункт легиона? Все дело в том, что некоторые дворяне поступали достаточно хитро. Они специально рассылали своих слуг, которые изображали вербовщиков. И те обманывали доверчивых крестьянских парней. Ведь в данной ситуации тот самый разумный, который идет в легион, уже имеет некоторую сноровку в обращении с оружием. А значит, их можно использовать как тех же стражников, только заставив заключить выгодный для себя договор. Тут же мне было подсказано то, где лучше переночевать, после чего я смогу вполне спокойно дойти до вербовочного пункта, где и запишусь в легион. Тут был своеобразный постоялый двор Ярнабора, который держал бывший легионер, который тоже, как оказалось, когда-то служил и в страже. Так вот именно с ним им можно было договориться. После всех этих откровений я вежливо попрощался со стражником и вошел в столицу империи Даирин. Этот город действительно впечатлял. Вдоль каждой улицы, старательно вымощенных камнем, шли своеобразные каналы, накрытые сверху плиткой. А по соседству стояли специализированные будки. Все только для того, чтобы местные жители свои нечистоты или различные отходы сваливали именно в эти будки. Там был предусмотрен специальный канал, который уходил вниз, под город. Где и находились своеобразные подземные тоннели, выводящие все это прочь. Куда на самом деле все эти нечистоты уходили, я не знаю. «Знаю одно правило, которое мне тут же подсказал тот самый стражник. Он посоветовал мне в первую очередь постараться запомнить главное. Если я что-то вываливаю в эту будку, а там такая дыра в полу специально для этого сделана, то обязательно за ведром нечистот надо вылить два ведра воды, чтобы нечистоты смыло в глубину этих самых тоннелей. Не знаю того, кто это придумал, но, видимо, поэтому в городе не было особо сильных запахов, связанных с отходами. Кстати... Эти правила были довольно жесткими, и если кто-то их нарушал, его ждало очень серьезное наказание. Поэтому вряд ли кто-то из этих самых жителей столицы пойдет на глупость, которая в данном случае может его очень сильно подставить. Дойдя до указанного постоялого двора, я снова повторил свою легенду, которую как следует продумал, пока добирался до столицы. Однорукий старик, который был хозяином постоялого двора, задумчиво покачал головой, и предложил мне отдельную комнату для ночлега. Естественно, что не сильно дорого. Одна серебрушка за ночь. Ну а что вы хотите? Вообще-то в данном случае он был в своем праве. К тому же, насколько я уже знал, аренда подобной комнаты в столице стоила минимум 5 серебряных. Так что можно было понять его шаг мне навстречу. Естественно, что я его вежливо поблагодарил за помощь. А он мне посоветовал наутро взять с собой запас пищи и плотно поесть. Когда мне удастся поесть в следующий раз, неизвестно. Однако он специально пошлет со мной слугу, который доведет меня до вербовочного пункта Легиона. А как дальше пойдет моя судьба, будет зависеть только от меня. Я еще раз вежливо поблагодарил этого старого воина и пошел в комнату. Куда мне и принесли довольно серьезный ужин. Видимо, этот старик не хотел, чтобы я слишком мозолил глаза посторонним, сидящим в общем зале. Это было понятно. Ведь когда я уходил в комнату, то пожал ему руку. И этот старик с нескрываемым уважением посмотрел на меня. Всего лишь по той причине, что практически мгновенно оценил мою руку и ее силу. То есть он сразу же понял, что я не так уж и слаб, как могу показаться на первый взгляд. Значит, понимал и то, что охотники за молодыми простолюдинами, которые ищут для себя светлого будущего на службе императору, наверняка обратят на меня внимание. Плотно перекусив, я тут же лег спать. Впервые за долгое время я спал спокойно. А утром меня разбудил слуга, который тут же принес мне завтрак и запас еды. Естественно, что все это было отнюдь не бесплатно. Но цены были, как говорят, весьма божескими. Заплатив за все про все четыре серебряных, я пошел прочь с этого постоялого двора. Молодой паренек, лет десяти от роду, довел меня до нужного здания. И я слегка задержал дыхание, толкнул дверь, ведущую внутрь довольно большого зала. «Ты посмотри, какая ранняя обташка!» находящиеся в большой комнате, куда вела дверь с улицы двое легионеров, доспехи которых были достаточно сильно потрепаны, что говорило об их довольно большом послужном списке, задумчиво покосились на меня и тут же между собой переглянулись. «Ты так спешишь в легион? Или, может, дверью ошибся?» «Нет, я дверью не ошибся», хмуро усмехнулся я, заметив, как снова переглянулись между собой эти два старых воина, похожих друг на друга как братья. «Я шел именно сюда, в легион», Примите.